Иван Шмелёв. Небывалый обед. Записано специально для Паффин-кафе при поддержке слушателей на Патреоне. У нас в доме большая суматоха. Небывалый обед готовят для англичанина. За Горанькой из Митрёва трактира побежали. Я спрашиваю у Горкина, это почему небывалый? Он важный англичанин, но царя похож, а? А он сердится, говорит, еще чего скажи на царя, набрал денег с дураков, а ему уважение. С каких дураков, почему? А ну тебя, папашенька, еще услышит. Сам Василь Васильевич побежал за Горанькой, только вряд ли захватит свежего. В воскресенье. Горанька, пожалуй, без задних ног. В кабинете отец с Ферсановым. Как парадный у нас обед, всегда Ферсанов. Войну праздновали, когда Скобелев плевну взял, тоже Ферсанов был.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 Взял бы, пожалуй, Лобунова от графа Шереметьева, да тот на грех к преподобному отпросился. Отец спрашивает, справится ли Гаранька. Справится-то он справится, а сами знаете, какой человек. Каверзник с Мандравной. Зато из дворца прогнали. А всяк соус составит, такой мудар от Бога. У князя Долгорукого жил и то, нагрубил генерал-губернатору. Его князь в 24 часа из Москвы выкинуть грозился. Да, очень подлец, растягай хорошо умеет. Нет-нет, посылает за горанькой, два жандарма его берут. И чтоб обязательно ему рябиновые две бутылки, а то никакой силы не заставить, хоть в Сибири, говорит, сгноите. Вон какой. Так уж он год у судака Паши продержался. На зацепе у нас судак Паша в плену жил. Халат какой подарил гораньке. Он, сучий сын, говорят, кошек ему зажаривал. Кошек, не кошек а галку зарябчика подавал, такой ему дар от Бога. Отец говорит, что купечество уважило англичанина. На прощание ему в грязь лицом ударить не годится, надо для русской чести. Поедет к себе, будет рассказывать про Москву. И меня учил верхом ездить, и плавать учил, еще мальчишкой я был. Известный человек, надо. Губонин в московском его кормил, куманин на французский манер, всякие салаты были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 Выходит рыжий взъерошенный горанька. На нем сальный пиджак, без пуговиц, гороховые панталоны легкие, Калошина боссу ногу, в волосатом кулаке карту с согнутым козырьком, похожим на копытце. Глаза зеленые, дерзкие, худой, высокий, живой разбойник Горкин, его все так. Ну, вот я, говорит он железным голосом и сует кулаки под мышки. «Э, Гараня!» — трясет бакенбардами миферсанов «Порядка не знаешь, не здороваешься. В дом тебя позвали, а ты с хитрого рынка чисто». «Ну, здрасте!» — нехотя говорит горанька «А не нужен, так я...» И он поворачивается боком. «Не нужен? Не звали бы», — говорит отец. «Английский обед можешь?» «Чего ж не мочь?» — через губу говорит горанька «У судака по не то готовил. Вам как, парадный или простой?» Парадный, англичанин, провожаем, известный человек. «О, самый английский!» — мочит горанька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть галошу. «Нет, сперва проспись, после поговорим», — говорит отец, хмурясь. «Это как же!» — встряхивается горанька дерзко. «Не желаете? Могу и уйти?» — и опять повертывается боком. «Вот за что тебя из дворца прогнали!» — грозится ему ферсанов за твои каверзы. «А ломаешься, Лобунова возьмем». «Зовите Лобунова, беспокойте только Лобунова». И он уходит. «Вот сучий сын», — говорит отец и сбрасывает костяшки счеты. «Дозвольте доложиться-с», просовывается Василь Васильевич. «Не ушел сейчас обойдется, маленько не при себе, не свеж -с". «Настоящий английский вам?» «Слышится за косым? Когда изволите?» «Одумался. Завтра надо». «Можно. Любят погорячей. Суп из хвостов – первое удовольствие им. Ихней рыбы не найдем, самовины возьму. Под лимончиком с синдереем. Уважают синдерей. Розбив, понятно, на хересе с синдереем, за хреновым. Индейка опять под синдереем. Можно и баранье филе под чесночок. Соус модерный с диким медом на битых сливках. Желе брусничное. Ну, пудинги, понятно, с пламем». Да уж послов кормил. Закуски там, водком водка в портер, понятно. Это уж Ферсанов оборудует. «Дозвольте, скажу -с", Просовывается голова косово. «Горькую шибку уважают с перехватцем -с". Для ихнего сыру рябчиков тертых, печенков на коньяке, зайчий пирог, да без зайца обойдусь, паштет из рябчишной требухи не отличишь. Хотите сами по моему лестру, а то я в охотный могу сами». Только полное, чтоб воля мне, подручных и медную посуду очистить кухню, А кроме положенного две бутылки Рябиновки. После обеда зачинаю. И мотнув головой, уходит. Ах, сучий сын, говорит отец. А во дворце-то как мучились, говорит Ферсанов. Главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только и терпели, выгнали так и. Дозвольте сказать! опять просовывается косой. Господин Антальцев. «Поздравлятель, приятель с Кингой. И могу, — говорит, — для компании, для разговора. Умеет по-ихнему. У Бахрушина в сюртуке сидел, разговоры, разговаривал с Кингой. Просится пообедать для разговора». «Вон что. Хорошо бы, правда, — говорит, обдумывая отец. У Куманина гувернантка разговаривала, у Губонина директор от Бромлия. Хоть и может Кинг по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился, и одежи у него нет приличной». Ну, можно ему сюртук дать. Теперь одет и ходит. После тетки тысячу рублей ему досталось. И теперь только портвейн пьет. Ну, рюмочку ему налейте, а стаканчиков не ставьте. Пусть вечерком зайдет, посмотрю. Хлопочешь? Вместе теткину тысячу пропиваете, знаю тебя. Никак нет, разок только угостил по случаю тетки. В кухне шумит горанька. Марьюшка даже образа вынесла и гераньку. Сидит, пригорюнилась в передней, без причалу вздыхает, шепчет. «Нечистая сила, окаянный!» Я показываю ей в утешение картинки-впоминания, как душа по ходит. Она вздыхает, тычет пальцем в картинку. «Вон он, в аду горит, живой горанька, и рыжий, и глаз зеленый, злющий, такой же окаянный!» В кухне, говорят, сущий ад. Поварят, визжат в чаду, выскакивают на двор, как ошпаренные, затылки все потирают, скалкой гаранька лупит. Гремят кастрюли, плита так и полыхает, как бы пожару не натворил. Косой заглядывает в окошко кухни и отходит на цыпочках, поднявши руки. «Ох, чего вытворяет мудрователь!» Затребовал льду корзину, дрова, чтоб без сучка березовых. Такой лиестр прописал, половины в охотном не достали, к Андрееву погнали на Тверскую. Лимонов, синдерею, дикого меду палок, перцу самого едкого, хвостов бычачьих. Нарябчиков и смотреть не стал, с прострелом не годятся. На какие-то кеки-пряники ананасов затребовал. Поварята визжат, мельчей калите, а лучину велит щипать, дровами недоволен. В кухню войти, боже, сохрани. Дворник носил дрова, глядеть страшно, говорит, ножом пыряет, а кругом огонь и лед. Все говорят, он и так-то въедлив, а как пределе не связываться с ним лучше, ножом запорит. Я и к кухне не подхожу.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 Каждый человек ест и хвалит, а Энти — все не по их, — навидался во дворцах послов этих. Он не глядит на тебя, а мычит. Сучий сын такой-сякой, я первый человек. Скорняк уважительно говорит Гараньке. И вот что, обратите внимание, почему они нам воспрепятствовали. Мы дурков победили, а они — дармоеды, больше ничего, — кричит страшным голосом Гаранька и опять булькает. У судака жил... Галок им подавал. «Лопали!» «Сыми как надоть?» «Лопай!» А то к лешему под хвост. «А ему почет, уважение, обеды!» — говорит Косой. «На наших глазах вылупился. Панкратыч знает, как мартын обманул. Перешиб его наш Мартын, на Москва-реке плавали. Господа избаловали. Сто тысяч он нажил, ездить учил. Без его не умели». Десять годов тому казаки наши на ходынку его заманивали. Сто рублей закладу. кладу, пожалуйте потягаться. Можете скусить гривенник с земли на всем ходу? А наши скусывают. Желаете скусить? Не желаю, не желаю морду обзембить. У вас морда казенная, а у меня заморская. Хитро оказался. Полицмейстер умолял козлов. Господин Кинга, скусите гривенничек, покажите ловкоту». Казаки ему вперед давали, на суконку гривенник положим, морды не повредите, докажите. Не стал? Не может. Я, говорит, по ученому учу. Набаловали. Сто рублей на день выгонял. Барень Александров вдрызг прогорел, с ним крутился, все дороги ему открыли. И господин Антальцев, пьяница что же весь израсходовался. Они вон кончились, а Кинга сто тысяч набрал, и почет, уважение ему. Чудит, папашенька говорит мне василь васильевич пыряя глазом а ты не сказывай чего косой говорил мы про между себя говорим чего ж черту такому в брюхо еще пинать кричит горанька а горкин ему ласково не шуми не шуми гораани не шуми знал бы не взялся бы нипочем из уважения только к заказчику три ему перец черту вся охота у меня пропала чертеня мои как бы чего Булькает из бутылки и идёт шуметь на кухню. Поварята, выглядывавшие в окошко, скрываются. В воротах показывается господин Энтальцев в чесучевом пиджаке, в шляпе и с тросточкой. Идет, помахивает. На нем даже и воротничок крахмальный. И помолодел, будто только нос еще больше раздулся и посинел. И серые мешочки под глазами обвисли ниже. «Лёгок на помине!» — говорит косой. «Садитесь, господин Энтальцев!» А, милашка!» — сипит антальцев и треплет меня по щечке. «Доложи, папа, валерьян Дмитрия, мол, по приглашению для разговора». «Я доложу», — говорит косой. «Не беспокойтесь, сделал ваше на мазу, пировать будете, сюртучок вам и жилетку бархатную в цветочках подобрали». «Погляжу, подойдет ли мне еще. «Сигар, главное, не забудьте, англичане без сигар не могут». «Бывало, курил целковой штучкой». «Вот и прокурился». Не прогурился, а благодетельствовал. Кингу, бывало, на сапоги давал. А вот двести тысяч от нас везет. Встречаю на медне. Дай четвертной до завтра. Деньги в банке. Банк на замке. Праздник. Трешник. Ну, не сквалыга. Черт с ним. Пойду на пир, доставлю удовольствие для Шику. Горкин крутит головой и машет. А грех с вами. И уходит к себе в коморку. Съезжаются к обеду кашины, соповы, бутины лесники, балахвитин просол в длинных сюртуках важные. Барыни в шумящих платьях, в шляпах, с золотыми длинными цепочками в передвижках рассаживаются в гостиной. Ферсанов оглядывает парадный стол, заваленный серебром и хрусталями. Из коридора мне видно, как энтальцев сидит под фикусом и потирает руки, а то заведет пальцы за пальцы и потрещит, покрякает.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 «Пантелеймона, что ли, привезли? Примайте!» Входит Кинг в важном сюртуке в серых брюках, лысый, сухой, высокий, в рыжеватых бочках, ставит палку с собачьей головой и его ведут в столовую закусить. Энтальцев расшаркивается с Кингом, Кинг смеется. «А, Машейкин?» Отец подбадривает. «Разговаривай, не робей!» Официанты юлят с тарелочками. Энтальцев причмокивает. «Амбре с гвоздичкой» и говорит «Альон» — должно быть английское словечко. Говорят «Нальем», и Кинг говорит совсем хорошо «Выпьем». Ферсанов просит «Самый английский сыр с синдереемс». Наливают кинги можжевеловой, который называется по-английски «жин». Энтальцев пристает к Кингу «Скажи, живеловка". Говорят «А ну-ка, выверни». Кинг говорит ми же мелка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 Кинг лопочет ему гау-лау, а энтальцев наперебой Зендель-Вендель козу гнал. Кинга денежки забрал. Покатываются, кричат, заглаживай. Кинг берет энтальцева за нос. Тайзулик, Машейкин. Энтальцев говорит в нос: Все ради мои слова знает обой чели моего сваська Александру. Он скажи, черт! Кинг устраивает губы, чтобы свистнуть, и выговаривает «Черт!». Потом говорит Оттиший тропа. Ферсанов просит опробовать самое, которое англичане уважают, зовется спай до нас. Все послы кушают, повар нахваливает. Говорят, а ну, каков таков спать не даст. Кинг пробует вилочкой что-то густое, красное, пучит глаза и набирает духу, говорит, поперхнувшись. У, козица, пипик, соус наш! Пьет можвеловку и набирает себе пики-пик. -пик. Пробуют и другие, говорят, узлющий, не продохнешь. А Кинг ест с удовольствием, хрипит «Не весь могут пик-пик наш». Энтальцев тоже накладывает пик-пик, не то и дали, хвалит, облизывается. Медом маслицу хорошо, под него море выпьешь», — поглаживает жилет. Отец отводит его подальше. Кинг накладывает еще пипику, пику говорит мошейкин хорош». Двигаются к обеду в залу. Подают суп из хвостов, зайчий пирог, нахваливают такого никогда не ели. Кинг говорит, это такая, как ват, мягкий грязь, и просит еще кусок. Косой смотрит со мной за дверь, все крякает, пахнет от него водкой, глаза остановились страшные. Все уходят в столовую закусить, несут самовину с красным соусом, потом индейку под синдереем. У Энтальцева нет стакана, но ему подносят из своего соседи. Просят, ну-ка, поговори! Энтальцев встает со стаканчиком и начинает по-английски. Гау, лау, микки, вики, дою, вздою! Как самый настоящий англичанин. Косой шепчет. Гляди ты, как отличается! Все смеются, Кинг говорит: Ты Машейкин! Несут пудинг с пламенем. Самое главное, на серебряных блюдах башенки румяные в пупырьях и с середки и по бокам мотаются синие языки огня. Кинг кричит радостно «Браво! Наш пудинг! Ура!» Косой вдруг вскрикивает, вбегает в залу и начинает плясать, как пьяный. Пролился огонь из блюда, официант споткнулся. «Ничего, потушил косой, вернулся ко мне, говорит, «Все во мне горит, пойду попью». В зале кричат, что пожар надо заливать, шампанского, хлопают пробки, тянутся к Кингу чокаться, проходят в гостиную на кофе. Кинг разваливается в креслах, закуривает царскую сигару, всех обносит сигарами. Берут на память и некурящие, энтальцев сует в карманы. Стелится облаками дым, разносит кофе с какими-то кеки-пряниками на ананасе. Кинг в восторге кричит «Самый Машейкин!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 Кинг стоит у двери, сгибается и крякает, трет живот, просит, «Ведите меня, пожалуйста, очень скоро, не потерплю». Отец манит его, бежит, распахивает дверь в сене, Кинг идет, прихватив живот. В гостиной гогот, все давятся, говорят, «Это вот угодили» по-английски. В сенях страшный шум, будто бьют в пол ногами, кричат, «Не пускает, дверь на крюке!» Кинга уводят кверху, в другое место. Отец отчитывает косовый. «Чего, заперся, мошенник? Ну, мочи нет!» Говорит косой, бледный, на себя не похож. Бежит он качается. «Ножами режет!» Кричит в сенях. «Уж не отравились ли? Боже упаси!» Говорят кругом. «С огнем-то ели!» «Нет, это не от огня, а пик-пик-то этот! Он сколько съел!» «И барин наш напробовался с пика этого!» Косово официанты уводят в мастерскую. Совсем, говорят, свернула. Уж не холера ли? На хитровом, говорят, трое вчера скончались. Ведут Кинга, зеленого, кладут на диван в столовой. Попить просит. Говорят, не давайте сырой воды, дать ему водки с солью. Ведут Энтальцева, укладывают на подушки на пол. Дают капли доктора Иноземцева. Оба кряхтят и стонут. Послали за доктором клином Эрасты Растычем. Отец растерян. Еще трое не домогают. Клин в городской больнице рядом. Приезжает, осматривает, велит рвотного дать и молока побольше. Компресс, возможно, что и отравились, говорит. Гости понемногу отъезжают. Клин велит позвать повара Гараньку. Но Гаранька без задних ног. Труд ему уши плотники приводит в чувство. Он мычит и мочит Переложил дикого меду три палки. Это вот в тот, в пик-пик. Из кухни приходит Марьюшка, кричит. «Чего там он, разбойник? Косторка стояла в углу, верховые сапоги барину смазывать. Соус ее я простал с озорства, поварята сказали». Клин говорит. «Ну, это ничего, только полезно, да с перцем еще, вот и оказал скорое действие». Велит показать соус, испуганный Ферсанов докладывает. «Что было все, Василий Васильевич вылезал, очень понравилось». Уши было смеху. Так все и говорили после в поговорку «Смотри, много не ешь, кинги не приключилось бы». На утро спрашивают Гараньку, а он не помнит. «Да что я, враг, что ли, себе? Эта старуха мне со злости напакостила, влила!» Спрашивают поварят, а они напугались, божаться ничего не видали, а старуха захаживала, как Герасим Семенович отлучался. Спрашивают Марьюшку, а она хоть иконы с мать всеми святыми божиться. Да что, я нехрись какая, что ли, людей травить? Так ничего и не дознались.